Глава 12 Ярослав. Есть такая поговорка, как «Утро добрым не бывает». И этим утром я в этом убедился как никогда. Потому что, засыпая в обнимку с куколкой, точно не ожидал, что проснусь один. Это напрягло. Ещё больше, когда понял, что её нет не только в спальне, но и во всём доме. А на подушке записка «Мне нужно вернуться домой». В душе неприятно заскребло плохое предчувствие. и Ещё больше, когда понял, что оба её телефона выключены. Поэтому не стал обременять себя особыми сборами. Умылся, влез в первые попавшиеся джинсы и свитер и направился узнавать, что такого стряслось, что девушка так внезапно ушла и даже не разбудила. Дома бегуни не оказалось, но порадовало, что все вещи на месте. Значит, в ссылку не отправилась. Может, Жанна снова куда-то потребовала с ней съездить? Но почему ушла, не разбудив, не объяснив всё нормально? И почему, мать её, выключены оба её телефона? Не могла не знать, что я буду волноваться и искать. Или испугалась прошедшей ночи? Вполне возможно. Всё-таки я не особо нежен в сексе, мог испугнуть своим напором. Хотя нет, куколка не из тех, кого таким напугаешь» и сразу прямо сказала бы ещё в процессе, сделая что-то не так. А может, решила подразнить, заставить поволноваться? С ней останется. На губах против уволи расплылась улыбка. Да уж, девушка мне досталась подстать. Наверное, этим и зацепила ещё в первую встречу. Но всё равно отомщу. За все потраченные нервы за время её отсутствия. Что больше не повадно было так сбегать. «Решил дать ей время до вечера, пока торчу в офисе, а там всё равно найду». Вот только к концу дня куколка так и не объявилась. А ещё брат вдруг огорошил своей помолвкой через два дня, которая должна пройти в нашем загородном поместье. Я на его предложение только кивнул, пребывая больше в своих мыслях о своей пропаже. «Блядство. Я точно с ней с ума сойду скоро». Не выдержал и по итогу снова отправился к ней домой, но там опять никого не нашлось. «Да что за хрень?» «Ладно, не получается с этой стороны, зайдём с другой». Набрал всё того же Гиреева. «Пусть он пробьёт мне местоположение куколки». «Это Ярослав Орлов. Мне снова помощь твоя нужна», — заявил сходу, не дожидаясь приветствия. «Говори», — отозвался тот сухо, а после моей краткой просьбы добавил. жди И я и ждал. Пять минут, десять, пятнадцать. И когда уже готов был сорваться, от него, наконец, поступил входящий. Последнее местоположение телефона зафиксировано возле восточных складов. В груди резко похолодело. «Складов?» — переспросил сам себя, не слыша, пока воображение рисовало самые мрачные исходы полученной информации. Вряд ли она туда решила съездить ради простой прогулки. Не паникуй. Правильно растолковал моё молчание мужчина. Обе симки с сегодняшнего дня не действительны. Кто-то очень постарался замести следы твоей девочки. А я вспомнил о женешке, который не пожалел денег, чтобы получить куколку в свои руки. Думаешь, он забрал? Вполне возможно, подтвердил Киреев. Но нам нужно ещё время. Никаких особых операций на счетах семьи девушки мы пока не обнаружили. Проверяем иные пути. Ни разу, в общем, не успокоил он меня. «Ускорьтесь, Свят, мне нужно имя этого ублюдка. Вчера. И пришли мне всё, что есть на данный момент. Сам посмотрю, может, что в глаза бросится». «Жди». Привычно коротко отозвался мужчина, отключаясь. Вот только в присланной информации ничего такого не обнаружилось. Никаких зацепок. Кроме того, с кем общалась. «Василиса». Да, не так я планировал узнать её имя, совсем не так. Но оно мне понравилось. Красивое, мягкое, с хитринкой. Ей подходит, и правда, лисёныш. По итогу не придумал ничего лучше, чем съездить посмотреть склады. Но, как и подозревал, ничего там не обнаружил. А плохое предчувствие набирало обороты. И я сдерживал себя уже из последних сил. Даже звонки Игната отклонил, все десять штук. «Прости, брат, не до тебя сейчас». Вообще можно было бы привлечь его к поискам. Но он же к проведению своей помолвки готовится. Да и в фирме не всё гладко, тоже надо порешать поскорее. Так что со своими проблемами я разберусь сам. А продолжить поиски я решил у её подруги, адрес которой нашёлся всё в том же отчёте Святослава. Правда, совсем не ожидал, что вместо неё столкнусь лицом к лицу с тем кто вчерашним вечером лапал мою куколку на глазах у толпы народа. С опухшим носом, огромными синяками под глазами он выглядел, ну, скажем так, не очень. Я на мгновение даже испытал чувство вины. Всё молец не виноват, что я таким психом становлюсь, когда представляю Василису с кем-то другим. Но при этом всё равно считал себя правым. Моё есть моё. Из-за него я буду бороться до победного. «Что надо?» Не очень-то дружелюбно поздоровался парень гнусавым голосом, не спеша впускать в дом. «Сестру твою», — сказал я как есть. «То есть Василиса тебе мало? Решил ещё и за Миленкой приударить теперь?» Ухмыльнулся он недобро. «Нет, я здесь не поэтому». «И зачем же ты здесь тогда?» — уточнил парень. «Василису ищу. Её телефон отключён с самого утра. Я волнуюсь. Подумал, может, она у вас. Парнишка снова заухмылялся. Так и захотелось ему врезать ещё раз. «Что, сбежала?» Посочувствовал он гадко. «Так лучше надо было. Я тебе сейчас точно нос в череп вобью, если не заткнёшься». Предупредил я его, перебивая. Тот, если и испугался, то вида не подал. Лишь руки поднял в жести капитуляции. «Понял, понял». Отшутился и тут же вернул себе серьёзный вид. «Отвечаю, как есть. Василисы у нас нет, как и сестры. Они с Миленой обычно на нейтральной территории всегда встречаются. Так что помочь ничем не могу». «Хм...» «Сестре позвонить можешь?» «Впрочем, я сам». «Не получится», — зевнул парень и тут же скривился от боли, неслышно выругавшись. И правда, переборщил с ударом, похоже. «Ну да ладно. Глядишь, в следующий раз будет держать руки при себе». «И почему же не получится?» — уточнил я мрачно. «Потому что сестра ушла ещё утром, а телефон дома забыла. Так что сам жду, когда вернётся, чтобы мозги вправить. А если они с Васькой, то искать бесполезно. Пока обойдёшь все магазины, кафешки, киношки и так далее, неделя пройдёт. Сами быстрее вернутся». «То есть они вместе?» — повторил за ним и без того понятное. «Скорее всего, обе вечно где-то пропадают в свободное время, так что не волнуйся так сильно, объявится твоя кошка, когда нагуляется с моей сестрёнкой». «Ну да, нагуляется. А я к этому времени с ума сойду от беспокойства. Слушай, а если они вместе, не знаешь, что они могли делать на складах?» «Вот тут парень и сам призадумался». «Честно, понятия не имею». Но с их женскими заморочками — да что угодно. Хотя обычно они перед Новым годом обязательно сжигают старые вещи, чтобы войти в следующий без груза старья. Типа традиция такая. Так что...» Ухмыльнулся, разводя руками. «Ладно, понял. Спасибо». Кивнул я парню и, не прощаясь, собрался уйти. «Всё равно больше не добьюсь от него, похоже». «Эй!» — окликнул тот меня. «Пришлось задержаться» обернулся и посмотрел на него с ожиданием. «Удар, что надо!» — указал на свою физиономию. Усмехнулся и кивнул больше на автомате, пребывая в думах о полученной информации. «Вот точно выпарю, когда найду». Не нашёл. Подруга вернулась, а Василисы по-прежнему не было на радарах. Как и Жанны. Я, блядь, даже до Полины дозвонился, но та и сама не в курсе оказалась ни о чём особо. Жанна ей наплела сказку о какой-то важной поездке, и на этом всё. Никакой лишней информации. Ситуация стала подбешивать уже просто невыносимо, особенно когда спустя два дня ничего не изменилось, и парни Киреева тоже ничего не нашли. Про женишка-смертника в том числе. «Я бы на помолвку брата забил, если бы не он сам, обещавший за уши меня туда притащить, если продолжу чудить из-за бабы» но я всё равно в очередной раз завернул к Василисе в надежде, что то вернулась. Но в доме по-прежнему было тихо. Пришлось ехать на праздник брата ни с чем. Белоснежный особняк деда находился за городом, на охраняемой территории, где жили на расстоянии друг от друга остальные буржуи нашего края. Все три этажа и боковые башни виднелись ещё издалека, сверкая разноцветными огнями новогодних гирлянд. Невольно замер, разглядывая строение через открытые автоматические ворота, не спеша въезжать во двор. Воспоминания накатили неожиданно, отдавшись болезненным уколом в груди. Как же давно я здесь не был. С момента, когда, поругавшись с дедом в очередной раз, громко хлопнул дверью и свалил из дома, чтобы больше не вернуться, заменив семью армией. Но это всё лирика. Стоило бы вспомнить, зачем я здесь поэтому, выкинув из головы лишнее, наконец, въехал внутрь усадьбы. Ко мне тут же подошла охрана. Понятное дело, что сегодня на территории Орловых день открытых дверей, но опять же только для своих, а меня здесь знать не знали. Хотя Игнат всё же предупредил их, так как стоило только показать им свой паспорт, как передо мной тут же расступились. Внутри обстановка, что странно, не изменилась. Просторный холл, выложенный светлой мозаикой, переходил в широкую лестницу, ведущую на балюстраду второго этажа, откуда можно было попасть в два противоположных коридора. Также там была ещё одна лестница и вела уже на третий уровень. А вот для башен существовали отдельные ходы подъёма. Пока предавался очередным воспоминаниям, в холле из бокового прохода дверей, где я замер ненадолго, появилась высокая и с виду чопорная женщина лет 60. Чёрная рабочая форма с кружевами белого цвета на воротнике и манжетах и забранные в строгий пучок тёмные волосы с проседью лишь подчёркивали её чопорность. Но я-то знал, что это всё напускное. И на деле Трофимова Лидия Михайловна, очень даже весёлая женщина, которая часто в детстве читала мне и Игнату сказки, устраивала вместе с нами всяческие пакости гостям, а ещё втайне подкармливала сладостями. Конечно, она меня не узнала. В последнюю нашу встречу я был намного худее и костюмы никогда не надевал, даже на самые важные мероприятия, предпочитая неформальный стиль. «Вход для охраны через кухню», указала она себе за спину. «Всегда ценил ваш юмор, тетлит». Улыбнулся я ей широко и радостно. Та застыла и истуканом, заслышав знакомое обращение. На лице мелькнула тень сомнения. «Ярослав?» промямлила нерешительно, рассматривая меня по-новому. «Что, не похож?» — усмехнулся понимающе, стянул себе очки и шагнул ей навстречу. «Не особо». А у самой слёзы на глаза навернулись, когда она протянула руки, обняв, прижав голову к моей груди. «Ох, Ярослав!» Не стал сопротивляться, крепко обнимая женщину в ответ. «Что сказать?» И у самого в горле ком встал. «Простите, что раньше не появился. Не знал», — проговорил тихонько. Лидия Михайловна всё же всхлипнула, но когда отстранилась, вновь выглядела, как ни в чём не бывало, вызвав у меня непроизвольную улыбку. Всегда восхищался тем, как она умело управляла эмоциями. Иногда мне казалось, что Игнат именно от неё перенял умение держать лицо в любой ситуации. «Все в саду?» — перешёл к основному. «Ах, да, я же как раз шла проверить, всё ли там хорошо. Новеньких девочек взяли в обслуживающий персонал, а сегодня куча гостей, как бы не напутали чего». «Вот и отлично, проверим вместе». Постановил, кивнув больше своим мыслям, чем для неё. «Кстати, как вам невеста Игната?» Решил прощупать почву, неспешным шагом направившись в сторону нужного помещения. «Да ничего вроде...» «На самом деле ничего особенного сказать про неё не могу. Он её не отпускает от себя ни на шаг. Ревнует каждому столбу». Хмыкнула. «Да ладно, Игната, ревность. Какая неожиданность!» Изумился я, весело ухмыляясь при этом. Женщина страдальчески закатила глаза. «А ты думаешь, почему всем запрещено появляться в основной части дома?» Многозначительно заулыбалась. Не поняла ещё, что за нрав, но она, первый взгляд, хорошая девушка. Но хоть в чём-то ему повезло. Съехидничал больше по привычке детства. Лидия Михайловна на это только головой покачала. Я же шире улыбнулся. Больше ничего не стал говорить, тем более мы дошли. «Зимний сад деда» — отдельное произведение искусства. Попадая сюда, почти сразу забываешь, что находишься внутри стеклянного купола, а не на улице. И повсюду цветы, цветы, цветы, как знак скорби по утраченному дочери нашей сегната матери. Внутри и правда собралось полно народа. Все они столпились вокруг небольшого возвышения, на котором была установлена арка, украшенная всё теми же цветами и лентами. Ещё одна лента, алая, обвивала запястья будущих молодожёнов. Когда я явился, её как раз собирались разрезать. Я проследил за этим нехитрым действием, мысленно размышляя над вменяемостью собственного брата. Или реально настолько запал на блондинку рядом с ним, что на такую чушь подписался. С виду вроде и правда ничего. Хотя пока видел её издалека и сбоку. Особо не рассмотришь. невысокая стройная Длинное платье белого цвета, скрывающее тело по самое горло, делало её похожей на статуэтку. Но было заметно, что есть воля. Спина прямая, подбородок гордо задран вверх. Смотрит прямо, не скрываясь и не таясь. Так и напоминала какой-нибудь горный цветок. Обманчиво хрупкий, но на деле способен пережить любую непогоду. Поймал себя на мысли, что пока я шёл к ним ближе, любовался ею. Мягкими чертами лица, аккуратным носиком, пухлыми губками, наводящими на неприличные мысли. И глазами цвет тасочной зелени, знакомыми такими глазами, к слову, застывшими, испуганными, без намёка на вожделение и страсть, как всего несколько дней назад стоило ей меня заметить. Какого?